Не мог даже к ней подойти, стоял возле двери. Она подбежала к нему, вскрикнула Вася и тоже замерла. Они долго стояли, обнявшись. Потом Наташа поняла. Не нужно ни о чем говорить. Она приняла с хозяйничать, повела Васю в ванную, сливала воду, потом поставила на газ чайник. Все это она делала машинально. А из глаз текли слезы. «Вася, ты не думаешь, что я плакса. Это только сегодня. А когда от тебя ничего не было, я не плакала. Днем было трудно, а ночью ты мне снился. И ты мне снилась, когда в лесу были Наташа. Он не мог говорить, но он должен был повторять это слово. Наташа! Он целовал ее и не мог оторваться. И гремели пушки, лились по небу огни, а он все целовал ее, лицо, руки и повторял «Наташа!». Вдруг проснулся Васька. Он вскочил и сначала крикнул «Бум!» Влад салюту, а потом испуганно спросил «Мама! Дядя!». Вася хотел взять его на руки, но он убежал. Стоял в своей длинной рубашонке, протирал глаза и смущенно улыбался. «Глупенький, это папа!» «Васька большой!» Васька недоверчиво сказал, «Это папа!» «Нет, папа такой!» Он показал рукой, «Папа больше и толстый!» А когда Вася засмеялся, он взобрался к нему на колени и стал деловито отдирать погоны. «А у Лени папа генерал, он толстый, ты сегодня стрелял из пушки?» Мы были на Красной площади, одного дядю кидали наверх, он тоже чей-нибудь папа, а тебя кидали наверх. Он уснул на коленях у отца. Потом Наташа его уложила. Прожекторы бегали по небу, как зайчики. Где-то очень высоко вдруг показался красный флаг за облаками, а внизу люди шумели. Вася целовал Наташу, вдруг оторвался, подумал, как в Минске. Что же было между двумя ночами? Он поглядел на Наташу, какая она стала красивая и другая. Может быть, мы сошли с ума, хотим оживить прошлое. Ведь прошло четыре года, она жила другой жизнью, я для нее чужой. И о том же рядом думала Наташа, о силе времени, о разрыве. Вася ее смущал. Не тот -то он суровый. Может быть, они и поймут друг друга, только для этого нужно много, много дней. Прошел час, еще было темно. Они уже знали, что не нужно им ни долгих объяснений, ни проверки чувств. Они друг друга нашли, узнали и губы, и родинку, и улыбку, и мысли. Знаешь, Наташа, почему так легко? Мы все время были вместе, я теперь это знаю. А почему не рассказываешь? Боишься, что не пойму? Нет, я знаю, что поймешь. Расскажу потом. Что-то сегодня кончилось. Я об этом подумал в самолете. Завтра будет 10 мая, обыкновенный день. Может быть, ничего в жизни не изменится? А изменится все. Ты думаешь, я могу забыть эти годы? Никогда. Ни людей, ни лес, ни доску. Но сейчас я думаю о другом. Что будет завтра? Не знаю, может быть, будет очень трудно. Знаю одно, мы будем вместе. У тебя будут твои деревья или колосья, у меня дома. Может быть, со стороны покажется, что ничего не изменилось, а все изменилось. Разве я тебя так целовал в Минске? Я и не знал, что можно так целовать. Мы оба стали другими. У Лермонтова есть стихи «Любили, умерли, встретились на том свете и не узнали друг друга». Мы сейчас встретились с тобой в другой жизни. Той прошлой больше нет, но мы друг друга узнали. Я писала тебе, когда ты был в окружении, разговаривала с тобой. Я это чувствовал. Вот поэтому мы друг друга узнали. Расстались были детьми, а теперь у нас сын. Я не тот, и ты другая, а люблю больше прежнего. Вася, Васенька. Говорят, большой ветер, огонь раздувает. Любовь — все, и любовь, и жизнь, и народ. А когда летел, думал, что стало с народом, какой он теперь большой, и горе его, и гордость, и путь. Они подошли к окну, рассвело, улицы были пустыми, разовели дома, и было очень тихо. Только в соседнем садике черикали. Воробьи. Необычайной была эта тишина. После бури, после залпов, криков, слез. Они не могли говорить, они теперь и не глядели друг на друга. Стояли рядом. Вася держал в своей большой горячей руке руку Наташи. Они глядели на розовеющие дома, на чересчур светлое большое небо. А может быть, и не глядели, только внимательно слушали тишину глубокого утра. И вдруг оба вздрогнули. Кто-то засмеялся. Это проснулся. Васька Маленький. Январь 1946, и июнь 1947 годов. Роман Ильи Эренбурга «Буря» был написан в 1946-1947 годах. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» В 1947 году номера с 4 по 8. Мысли о буре, рассказывал позднее писатель, возникли в годы войны. Я не писал тогда романа, да и не мог писать, был занят другим. Война для меня началась с летом 1936 года. И когда 9 мая 1945 года кончилась для всех Мне хотелось, чтобы она кончилась и для меня. Я знал, что если начну писать бурю, война останется в моей комнате, на моем столе, в моем сознании и сердце. Я сел за книгу, потому что не мог уйти от воспоминаний, не мог укрыться от того, что мне казалось долгом. В 1946 году писатель приступил к работе и к апрелю уже были закончены две части романа. Поездка в Америку лета 1946 года, политические дискуссии того времени, все это убеждало Эренбурга, что мир по-прежнему хрупок, что есть люди, которых опыт мировой войны ничему не научил, что, возможно, повторение вещей, казавшихся в годы войны, неповторимыми.